Глава 11. Время тянулось медленно, иногда возникало ощущение, что оно его все остановилось, а я увязла в каком-то дне сурка. Я ждала психиатра, которого назначили моим лечащим врачом. Возможно, хотя бы разговор с ним внесет некую ясность в моей нынешней ситуации. Ситуации, которую срочно нужно разрешить. Врач пришёл спустя несколько часов, вошёл в палату, за ним забежала какая-то новая медсестричка. Помоложе и глазки покруглее, совсем не похожи на Светлану. С такой, может, и выйдет договориться. «Так, а тут у нас... Ага, ага...» Заглянул в свои бумаги доктор, поднял на меня взгляд. «Ирина, значится. Ну, как самочувствие, Ирина?» И взгляд такой равнодушный до да безобразия. «Нормально самочувствие. Когда меня отсюда выпустят?» Спрашиваю сквозь зубы, потому что чувствую, это он меня здесь удерживает. Ему, значит, заплатили. «Ну, о выписке рано что-либо говорить. Вы лучше расскажите мне, помните ли, как сюда попали?» «Нет, я была без сознания». «Без сознания? Нет, вы были как раз в сознании. Кричали, чтобы вам отдали погибшего ребёнка и обещали всех сжечь. Помните?» «Нет, не помню», — отвечаю, сцепив зубы. «Они продолжают убеждать меня, что моего малыша больше нет. Твари паршивые, продажные, мерзкие твари. А сейчас что можете сказать? Вы уже смирились с утратой?» «Да, всё так же сквозь зубы». «Не дождутся. Но мне нужно выйти отсюда. Любой ценой, чем раньше, тем лучше. Мне нужно найти своего малыша. И чем дольше я нахожусь здесь, тем меньше у меня на это шансов. Возможно, Халим уже вывез его из страны, и мне придётся постараться, чтобы вернуть сына». От мысли, что я больше никогда не увижу своего ребёнка, становилось больно в груди и воздух прекращал попадать в лёгкие. Неужели Халим так со мной поступит? Неужели его сердце очерствело настолько? А что, если это не он? Вдруг произошла какая-то страшная ошибка, и всё, о чём мне говорят, окажется правдой? Нет, даже не думай об этом, Ира, не смей. Мой сын жив. Я знаю это, я слышала его. Он жив. Что ж, это хорошо. Мне очень жаль, что вы потеряли ребёнка. Мне тоже. Ответила я, переводя взгляд на хлопающую накрашенными глазёнками медсестричку. «Выглядит полной дурой. Интересно, она сможет мне помочь?» «Отдыхайте, Ирина. Встретимся завтра». «До свидания». Нашла в себе силы улыбнуться неприятному врачишке. «До завтра я ждать не стану. Сегодня же сбегу отсюда. У меня нет желания отлёживаться в дурке, пока мой ребёнок неизвестно где». Я дождалась медсестру, когда та пришла, чтобы выдать мне порцию таблеток, улыбнулась ей пошире. «И снова здравствуйте». Она мило мне улыбнулась, протянула стаканчик с таблетками. «Спасибо». Я выпила таблетки, показала рот медсестре. «Вот и хорошо, отдыхайте», — пропела она. Но я встала с постели следом, схватила её за руку. Медсестричка дёрнулась от испуга, открыла рот, чтобы позвать санитаров. С ними я уже имела дело, хватит. «Подождите, как вас зовут?» Снова примела ей, улыбнулась и отпустила руку. В глазах медсестрички промелькнуло облегчение. «Аня?» «Анечка, а вы не могли бы мне помочь? Мне нужно сделать всего один звонок». Аня снова напряглась. «Это запрещено? У нас так нельзя». «А что, если я вас садоблагодарю за это? У меня есть деньги, много денег. Я просто позвоню одному человеку, и он принесёт деньги. Мне всего пару слов сказать». Глаза Анечки зажглись интересом и неверием. С одной стороны, она хотела бы получить на лапу, а с другой побаивалась, что я такая же чокнутая, как и все остальные здесь. Неприятности Анечке не хотелось, а денег очень даже. «Ну же, Аня, никто не узнает». «Только недолго, минуту». Анечка дала мне телефон, а сама отошла к двери. Я быстро набрала номер по памяти, нетерпеливо стала ждать и отсчитывать гудки. «Да?» «Дим, это я». «Ира? Ириш, как ты?» «Дим, давай сейчас без вопросов. У меня всего минутка, ты должен забрать меня отсюда. Сегодня же!» Зашептала в трубку, чтобы не расслышала Анечка. Та встала у стены и нетерпеливо постукивает пальцами по ручке двери, нервируя меня. «Ир, я не могу. Я пытался к тебе прорваться, но меня не пустили». «Значит, ты сделаешь это без спроса. Жди меня в машине сегодня вечером. Я буду бежать». Прошептала совсем тихо, но Дима услышал. «Я понял, Ир. Мне жаль, что всё так вышло с твоим сыном. Правда, мне жаль». Я выдохнула. «И этот туда же». «Как же им удалось обмануть стольких людей?» «Мы об этом поговорим позже. Главное сейчас выбраться. Ещё. Возьми тот браслет». «Я понял, лишь, Как стемнеет, я у тебя. Браслет возьму». «Спасибо». Прошептала я и передала Анечке телефон. «Вечером ко мне приедет один человек. Он хорошо тебе заплатит, если поможешь мне выйти отсюда». Посмотрела на неё уже без притворной улыбки. «Заплатит золотом». Анечка часто заморгала. Открыла свой маленький рот. «Что? Нет, это исключено. Нельзя...» «Ты уже дала мне позвонить, нарушив тем самым ваши правила. Если не хочешь, чтобы я сказала об этом врачу, поможешь мне сбежать. Меня никто не будет искать. Я не преступница. У меня всего лишь случилась небольшая истерика после родов, и всё». «Ладно, я попробую». Анечка попятилась к двери. «Можно идти?» Я усмехнулась. «Иди».